Глава 51 Эвелин брела по Уолмгейт, спотыкаясь и едва держась на ногах. Улица расплывалась в пелене слез. Казалось, она смотрит сквозь осколки разбитого стекла. Изо всех сил, стараясь не рухнуть прямо на мостовой, она крепко обхватила себя руками, опустила голову и сосредоточилась на том, чтобы просто переставлять ноги. Свернув, наконец, на улицу тетушки Клары, Она увидела ее высокий дом, казавшийся Эвелин поначалу таким странным, а теперь ставший почти родным. Она не знала, кто ранил ее сильнее, отец или Уильям. Все, что она ощущала, — это боль, пустота, внутри от которой хотелось сжаться, свернуться калачиком на кровати, спрятаться под одеяло и лежать там, пока не иссякнут слезы. Неужели Уильям такой же, как отец? Что отец способен на такое, она знала. Знала с того самого дня, когда он сбежал в Лондон, бросив ее собирать разбитое сердце матери. Но она не ожидала такого от Уильяма. Не могла представить, что он опустится так же низко, так же глубоко увязнет в таких же проблемах. Возможно, это и ранило ее больше всего. Уютный пузырь, который Эвелин создала вокруг себя, в котором Уильям был непогрешим, а она была в него влюблена лопнул, столкнувшись с реальностью. Эвелин ведь ему доверяла. А он бросил ей это доверие в лицо, прямо как отец. Она постучала в дверь, и когда тетушка Клара открыла, Эвелин бросилась к ней в объятия, уткнулась лицом ей в плечо и сказала, «Я его ненавижу». Она не знала, кого в этот момент имела в виду, ощущала только, что говорит правду. Через месяц, а может и полтора, мать Эвелин осторожно постучала в дверь комнаты на чердаке. Эвелин еще лежала в постели. Она простонала, повернулась лицом к стене и натянула одеяло повыше, чтобы мать не заметила ее растрепанные волосы. «Милая!» — доносящийся из-за двери голос Сесилии был мягким, но настороженным. «Можно мне войти?» «Если нужно», — прозвучала в ответ. Зайдя внутрь, Сесилия сразу направилась к окну и открыла его, впуская в комнату свежий осенний воздух. «Милая, деревья на улице сейчас просто великолепны. Пестрят всеми оттенками желтого и красного. Не хочешь сегодня прогуляться и посмотреть? Мы можем даже собрать из листьев гербарий или раскрасить их». Не опуская с головы одеяла, Эвелин ответила. «Нет, спасибо, маменька. Мне не шесть лет». Тогда, может быть, прокатимся до рынка? Нужно купить хлеба для тетушки Клары. И миссис Биллингем согласилась одолжить осла и повозку. Ты знаешь, кажется, я начинаю нравиться этому созданию. Когда я прогуливаюсь утром по улице, он в своем садике на меня фыркает. Прежняя Эвелин, пожалуй, улыбнулась бы, но это не смогла найти в себе силы. «Я рада», — сухо сказала она. Эвелин услышала, как мать вздохнула и подошла ближе, а затем почувствовала, как ее узкая кровать резко провисает с одной стороны, и на ее плечо ложится рука матери. «Ну уже, проблемы никуда не денутся от того, что ты весь день прячешься под одеялом. Этот молодой человек, Уильям, снова прислал тебе сегодня письмо. Хочешь, я открою его? Прочитать тебе?» Эвелин покачала головой. «А насчет записки от Натани, или что скажешь? Он желает с тобой увидеться. Что мне ему ответить?» «Ответьте, чтобы перестал слать мне свои записки», — отрезала Эвелин. «Схожу я с ним на чай, когда буду готова». «Но ты не думаешь, что хорошо бы тебе выйти куда-нибудь, развеяться, нарядиться?» «Нет, я совершенно точно так не думаю». Мать вздохнула. «Поверить не могу, что ты даже не взглянула, во что я одета». Эвелин прищурилась. «Это какая-то уловка, чтобы заставить меня сесть?» «Посмотри сама», — ответила Сесилия. Эвелин оттянула одеяло ровно настолько, чтобы увидеть мать. На ней было, должно быть, одно из старых платьев тетушки Клары. Невероятно нелепый наряд из кружев и рюшей, явно из другой эпохи, а венчал этот образ поистине королевский головной убор. Чепец был настолько широк, что было удивительно, как она вообще что-то видит вокруг. К тому же украшен он был таким количеством кружева, что больше напоминал крестильный чепчик. «Что скажешь?» — спросила Сесилия, поворачивая голову сначала влево, затем вправо, чтобы дочь могла оценить, как старательно она укладывала каждый локон. В этот раз Эвелин не сдержала улыбки. «Это просто ужасающе», — сказала она. «Неужели тетушка Клара правда такое носила?» «Нет. А вот ее мать, твоя прабабушка, вполне». Сесилия нежно убрала с лица Эвелин тусклую, засаленную прядь волос. «Прошу, милая, спустись на кухню. Поешь чего-нибудь. Я могу набрать тебе теплую ванну. Хотя бы помоешься?» «Не хочу, маменька». «Знаю», — сказала она, гладя дочь по голове. «Но тебе сразу станет гораздо лучше. Когда ты меня заставляла подняться с кровати, мне это всегда помогало». Эвелин посмотрела на мать. «Отец ведь ранил не только меня, маменька. Как вы так хорошо с этим справляетесь?» Сесилия сделала глубокий вдох и развязала шелковый бантик у себя под подбородком. «Хочешь знать, что я чувствую?» спросила она. «Сказать тебе честно?» «Скажите». «Я чувствую...» Она сняла чепец и положила его между ними. «Конечно, я чувствую грусть» и злость из-за всего, что он сделал. Но еще я чувствую, что дверь в моем сердце, которую я все это время держала открытой, наконец-то захлопнулась, и теперь я могу идти дальше. Могу оставить это все позади. Эвелин приподнялась и подвинулась, давая матери сесть слегка поудобнее. Правда? Правда. Больше того, Эвелин, я думаю... Я думаю, что должна попросить у тебя прощения. И простить тебя потому что я считаю, что ты права. Ты поступила абсолютно так же, как я, и я обошлась с тобой куда хуже, чем моя мать обошлась со мной. Потому что я просто очень, очень злилась. На ее губах промелькнула виноватая улыбка. Но злилась я не на тебя, милая. Я злилась на твоего отца. И когда ты сказала, что я от него завишу, я поняла, почему я так злюсь. Она пододвинулась и крепко сжала руку дочери. Когда мы с Джоном друг в друга влюбились, я решила, что мне больше ни дня не придется бояться за свое будущее, что с ним я буду как за каменной стеной. Но получилось, что он поставил нас в такое положение, что все эти старые чувства вернулись, и, боюсь... Она сглотнула. По щеке у нее скатилась слеза. «Боюсь, я выместила их все на тебе. И за это я должна попросить у тебя прощения». «Не должны», — мягко сказала Эвелин. Я на вас не в обиде, а на него вы злится совершенно вправе. Он пообещал, что вернет наш дом, но соврал даже в этом. Мать сжала губы. «Я любила тот дом», — сказала она. «И с теплом вспоминаю годы, проведенные в нем. Но даже если бы твой отец как-то умудрился его вернуть, я сомневаюсь, что смогла бы снова почувствовать себя в нем комфортно. Каждый раз, когда к дому бы подъезжала карета, я бы думала, что это снова приехали вырывать у нас из-под ног последний коврик». Она нежно пожала Эвелин руку. «К тому же тетушка Клара к нам уже весьма привязалась. Она предложила нам остаться настолько, насколько захотим. Даже навсегда. Вы бы хотели этого, мама?» Сесилия наклонила голову на бок и еле заметно улыбнулась. «Знаешь, после всех этих лет компания мне не помешает». «Не то, чтобы мне не нравилась твоя компания, милая, но я ведь не могу требовать от тебя, чтобы ты все время сидела дома». Она замялась, а затем осторожно произнесла. «Особенно, если ты захочешь вернуться на свою работу». «Насчет работы не знаю», — ответила Эвелин. «У магазина будет новый владелец, и я не уверена, хочу ли работать с ним». «Что ж, как бы то ни было», — произнесла мать. «Один мудрый человек как-то сказал мне...» что настоящие друзья остаются с тобой и в горе, и в радости, а тетушка Клара — единственная, кто это сделал. Она хорошая подруга, и жизнь здесь мне начинает нравиться». Эвелин ответила матери такой же улыбкой. «Наберите ванну», — сказала она. «Я спущусь, когда все будет готово». «Чепуха», — возразила Сесилия, откидывая одеяло. «Ты спустишься сейчас, и пока я буду кипятить чайники...» Что-нибудь поешь. Вставай. Эвелин посмотрела на мать. «Только если это не морковка», — сказала она.